Скоро все поедут домой. После ужина в классе он переправит число, приклеенное у него в парте, с 77 на 76. Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь на холоде. Небо бледное и холодное, а в главном здании, в замке, огни. Он думал, из какого окна Гамильтон Роуин бросил свою шляпу на изгородь,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 Они похожи на стихи, но это только примеры, чтобы научиться писать правильно. Голси умер в Лестерском аббатстве, где погребли его аббаты. Растения съедают черви, животных съедает рак. Хорошо бы сейчас лежать на коврике у камина, подперев голову руками и думать про себя об этих фразах.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 Мама с Денти сидели у камина и дожидались, когда Бриджет подаст чай. Мама поставила ноги на решётку, и её вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. Денти знал массу всяких вещей. Она учила его, где находится Мазамбикский пролив и какая самая длинная река в Америке. И как называется самая высокая гора на Лунне? Отец Арнольд знает больше, чем Денти, потому что он священник. Но папа и дядя Чарльз оба говорили, что Денти умная и начитанная женщина. А иногда Денти делала такой звук после обеда и подносила руку к арту. Это была отрыжка. Голос с дальнего конца площадки крикнул: "Все домой!" Потом голоса из младшего и подготовительного классов подхватили домой, все домой. Мальчики сходились со всех сторон, покрасневшие и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Вроде киком держал мяч за скользкую шнуровку. Один мальчик попросил поддать ещё напоследок, но он шёл себе и даже ничего не ответил. Саймон Мунин сказал: чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Муну и сказал: "Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза". Какое странное слово. Подлиза. Мальчик обозвал так Саймона Муна на потому, что Саймон Мунан связывал иногда фальшивые рукава на спине надзирателя МакГлэйда, и тот делал вид, что сердится, противный звуку этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостинице, в Уиклоу, а потом папа вынул пробку за цепочку, и грязная вода стала стекать через отверстие в раковине, а когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук. Длиц-с! తిఫ్ గ్రుమ్ము